Глава 9. Сура кактус слушает существ, делая перерывы на сон или еду, только когда его усики еле шевелятся от усталости и больше не могут вязать узлы заметок. Он, воадушевлён и счастлив, ничего подобного не может припомнить за всю свою жизнь. Даже воспоминание о том, как он населял песчаный склон, не сравнимо с теперешней радостью. Держи хватка то появляется, то исчезает. Какое-то время она слушает вместе с ним, затем уходит поесть и поспать. Он показывает ей, как делать записи, и она приходит в восторг от того, что узлы на веревке могут заменять слова. Но терпение ей не достает, и голодать она не любит. Когда удается найти достаточно пищи, часть она оставляет ему. Существа отличаются сложным поведением. У них есть жилища, и, похоже, они пользуются инструментами. Они не охотятся и не собирают пищу, но время от времени скрываются внутри своей постройки, И по возвращении в том, что должно быть у них с желудком, прослушивается нечто твердое. Значит, они делают запасы еды, что, по мнению широкохвоста, подразумевает высокий уровень планирования и предусмотрительности. Существа общаются между собой, в этом широкохвост уверен. Они часто обращаются друг к другу, хотя кажется странным, что это происходит, только когда между ними есть какое-то препятствие. Находясь рядом, создания молчат. Фразы длинные и сложные, сочетания звука в них почти не повторяются. Существа не обмениваются эхообразами, а скорее передают друг другу длинные последовательности простых импульсов, как верёвки с узлами, думает он. Они пишут звуком. Всёра как возделать заметку, но кормовые усики двигаются медленно и неуклюже, и он засыпает, так и не выпустив смотку. Просыпается ужасно голодным. Держихват оставила ему немного порильщиков. Мясо жилистое и невкусное, но это лучше, чем ничего. Он снова слушает. Никакого движения. должно быть, существа отдыхают. Широкохвост сверяется с последними записями, помнит свою чудовищную усталость и спутанные мысли. Звуковое письмо гласит заметка: "И широкохвост чувствует, как его разум будто сбрасывает слишком тесный панцирь после линки". Он осознаёт: существа разумны, как и он. Они могут строить, планировать, говорить, используют предметы, которые делают сами или берут у других, а это предполагает наличие общества. Мысли сменяют друг друга так быстро, что широкохвост едва успевает вязать узлы. Теперь это не более чем записи на память. Откуда пришли существа? Есть ли о них какие-то упоминания? Что они едят? Насколько сравнимо их строение с Незапно он останавливается, и его восторг оборачивается страхом. Он помнит, как сопротивляется пойманный экземпляр, когда его скрывает долгощуп. А ведь тот не сделал бы такое ни с себе подобным, ни даже с личинкой. Это не убийство, думает он. Всё руководство отчётливо помнит, как существо ловят рядом с никому не принадлежащим источником в честном бою. Скрытие происходит в жилище долгощупа в границах его владения. Всё по закону. Это успокаивает. Но смерть такого существа всё равно ужасная ошибка. Его сородичи могут затаить обиду или потребовать компенсации. Всё руководство надеется убедить долгощупа принести им извинения. Из жилища существ доносится звук И широхвост прислушивается. Одно из них выходит наружу, другое следует позади. Звуки ударов о землю, кто-то что-то копает. Как поступить? Широхвост представляет себе несколько вариантов. Он может собрать смотки с записями и отправиться к долгощупу, рассказать ему о научном обществе об открытии, а заодно закрепить своё право на него. Или можно пойти охотиться, чтобы не умереть с голоду, а потом продолжить наблюдение. В конце концов, все его заметки пока очень поверхностны. Для полноценной монографии с видени потребуется гораздо больше. Но ведь есть держихватки, и она ему поможет. Ещё он может пойти на контакт с существами, заговорить с ними. Поймут ли они его речь? Он представляет, что ищству вместе или желая защитить свою собственность, они вскроют его, как долгощув вскрыл их сородича. Ширококост не может решиться. Его разум похож на камень, подброшенный в иррамфился из трубы потоком. В конце концов, выбор определяет простой факт. Осталась всего одна смутка. А чтобы записать всё, что он намерен узнать о загадочных существах, понадобится сеть. Нет целый караван мотков. А чтобы их получить, придётся поделиться открытием с долгощупом. И тут Ширака хвост понимает, что не хочет рассказывать кому-либо о надиных существах. Он должен заговорить с ними. Это самый разумный путь. Ширака хвост сворачивает и прячет смутку вбирается из берлоги между камни. Держи хватка, прятиться неподалёку. Оставайся здесь, тихо говорит он. «Не высовывайся. Если услышишь драку, хватай смотку и беги». Ширакохвост плывет к жилищу существ. Он двигается медленно и не пытается прятаться. В полукабель-тове от них подает эхо-сигнал, одновременно чтобы заявить о себе и услышать об их лагере как можно больше, на случай, если придется спасаться бегством. Роб почти закончил устанавливать теплообменник, когда поблизости громко и часто защелкал сонар. Похоже на крупное животное. Роб включил прожектор и обернулся. В пятидесяти метрах от себя он увидел Ильматорианина, который плыл прямо на него. Крупная взрослая особь, весь увешан инструментами и сумками с поклажей. Клешни прижаты к бокам и обращены назад. Роб не знал, хороший ли это знак. Он сдержал первый порыв спрятаться в ракушке и второй вытащить нож. Существо было одно и не проявляло враждебности. Роб пожалел, что ему не у кого спросить, как себя вести. Анри бы точно знал. Он мог творить полнейшую ерунду, Но не стоял бы в растерянности, как белка посреди шоссе, застигнутая светом фар надвигающейся машины. Позвать Алиссию. Если что-то пойдёт не так, мне хотелось бы, чтобы она при этом присутствовала. Для начала стоит попытаться понять, что нужно гостю. Роб сделал глубокий вдох, поднялся и включил динамик. Эй. Кинотарянин завис метрах в 10 от него. По крайней мере, он не пытается разорвать его на части. Пока. Роб сделал шаг вперёд. Эй, приятель. Повторил он голосом, которым разговаривал с кошкой, делившей с ним комнату на земле. Илматорианин повисел какое-то время на месте и снова поплыл вперёд. Теперь их разделяло не больше 6 метров. Роб был ближе к инопланетному существу, чем когда-либо к то ли бо, то ли нищета и Энри. И на этот раз никакого звукопоглощающего скафандра. Он, Роб Фримен, вступил в первый контакт с новым разумным видом. И что чёрт возьми делать? Пожать илматорианину клешню? Потрепать его по голове? Всё, чему его учили, касалось того, как избежать контакта, а не как правильно его осуществить. Роб включил камеру на шлеме. Если он эпично провалится, следующие поколения будут знать чего делать не надо. Пришельлец издал сложный звук, похожий на щелчок гибкой ветки. Пытается поговорить? Если верить Дики Грейвсу, ильматоряне общаются, перекидывая друг другу эхо-образы. Может, при помощи эхолокатора удастся расшифровать, что он говорит? Мысль была настолько волнующей, что на какое-то время Роб забыла о своих переживаниях. Чёрт возьми, будет круто, если именно он окажется первооткрывателем способа общения с внепланетной цивилизацией. Фриман велел программе переводить эхосигнал в изображение напрямую, минуя систему обработки звука. На это потребовалось несколько минут, при шелестем временем ещё пару раз попытался пощёлкать. "А отлично", сказал Роб, когда настройка была завершена. "Теперь говори." Он знал, что пришельлец его не поймёт, но, возможно, его воодушевит то, что человек отвечает. Тот выдал длинный набор звуков, похожий на отдалённый залп. Роб взглянул на дисплей эхолокатора Белиберда. На экране стояли одни помехи. Похоже, ильматаряне покупают снаря у другого поставщика. Ну что ж, всё равно солидный прогресс в науке всего за 5 минут. Они провели так с полчаса, зависнув в паре метров друг от друга и пытаясь общаться. Эхолокатор не начал распознавать инопланетную речь, и было глупо надеяться, что ильмотарианин поймёт английский, как бы громко и медленно роб с ним ни разговаривал. "Сдаюсь", сказал он наконец. "Я знаю, ты хочешь поговорить. Я тоже хочу, но мы просто не можем. Мне жаль". Должно быть, ильмотарианин пришёл к тому же выводу, потому что замолк на целых 5 минут. Потом он заговорил снова, но теперь издавал звуки совсем по-другому, выдавал непоследовательность эхосигналов. Я перешёл на простые щелчки, похоже на телеграф. Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, пауза, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, пауза, щёлк, щёлк. Назвука Мурзы, числа. Роб снял с пояса отвёртку и осторожно постучал ею по гаечному ключу. Начал с простого: удар, пауза, удар, пауза, два удара. 1 1 будет 2. Потом два удара, два удара, четыре удара. Есть контакт. Пришелец подался вперед, едва не уткнувшись головой ему в колено. Усилием воли Роб остался на месте, но опустил руки на рукоятку ножа, укрепленного на бедре. Пришелец издал громкий щелчок и замолк. Чего он ждет? Тот щелкнул снова. Роб на пробу один раз стукнул отверткой о ключ. Пришелец поднял голову и ухватил его за предплечье одной из своих огромных, как у богомола, клешней. Роб сразу подумал, что сейчас его ожидает конец Анрии, Ну инопланетянин положил его руку себе на голову и щёлкнул один раз. Кроп один раз стукнул ключом и потрепал инотарианина по голове. Ладно, будем считать, что один щелчок означает тебя или голову или потрогай меня или что. Он решился на эксперимент. Взял клешню и очень осторожно передвинул её так, чтобы коснуться своей груди. Затем стукнул один раз. Но инотарианин не ответил. Широкохвост размышляет, как ему назвать это существо. Разумеется, номера для него нет ни в одном словаре. Придётся придумать новое имя, но что-то простое. Он выстукивает 16, два коротких скрипка и четыре удара. В ответ тишина. Создание не поняло? Обиделось? Широкохвост не желает никого оскорбить. Слово "каменщик" кажется ему подходящим, ведь эти существа делают постройки из камней. Пока он не узнает о них больше, Такое имя кажется наиболее точным. Находясь так близко, Ширакахвост понимает о каменщике гораздо больше. Он слышит, как шумно пульсирует внутри единственное сердце. Иногда кажется, что оно начинает стучать быстрее. Возможно, это связано с пищеварительными процессами, однако желудок почти пуст. От горба на спине постоянно доносятся щелчки и гудение, и через регулярные интервалы в воду вырываются пузырьки. Похоже, они как-то связаны с шумом. У Ширакахвоста столько вопросов. Какая жалость, что он вынужден ограничиваться простыми словами. Ежели же появляться второе существо. Оно похоже на каменщика размерами и общим строением тела, но эхо отражает небольшие различия во внутренних органах. Не имея других особей для сравнения, Серакохвост не может сказать, какие отличия являются существенными, а какие индивидуальными вариациями. Второе существо приближается с шумом и, зависнув примерно в 4 длинах тела от них, обращается к своему сородичу. Они обмениваются чередой звуков, и второй пришелец медленно приближается. Его сердце тоже стучит очень громко. Эти двое снова перекидываются звуками, а потом тот, кого Широкохвост зовёт Каменщиком, прикасается его клешнёй к корпусу второго существа. Широкохвост называет его Каменчик II. Алисия и Роб вернулись в лакушку полностью вымотанные. Они не спали уже 20 часов и ничего не ели с обеда. Оба вгрызлись в сухие брикеты и налили себе по миске супа из концентрата. Роб стянул промокшую поддёвку и надел чуть менее грязную, в которой обычно спал. Затем они сели и прижались друг к другу в одном спальном мешке на его койке. Поначалу никто не мог заснуть. Оба были слишком возбуждены. Алисия то и дело расстёгивала мешок, хватала компьютер и пополняла записи. "Это невероятно", всё повторяла она. "Когда этот парень явился, я не знал, чего ожидать", признался Роб. Ты справился великолепно, Роберт. Мы установили мирный контакт с напланетным видом. Ну, с одним представителем вида. Мы же не знаем, говорит ли он за кого-то ещё. Как ты думаешь, это существо искало нас или оказалось здесь случайно? Хороший вопрос. Он почему-то решил, что это самец. Да не знаю. Мне на самом деле без разницы. Я просто подумал, что теперь, когда мы представлены, будет невежливо называть его в среднем роде. Если хочешь, буду говорить она. не настаиваю, но я задразню тебя без всякой жалости, если это окажется самка. Что ж, рискну. Ну, так что мы делаем завтра? Продолжаем учить язык? Да, я хочу найти записи доктора Грейса и попытаться создать алгоритм перевода в реальном времени. Паузы между фразами становятся длиннее по мере того, как согреваясь, они начинали расслабляться. "Я так понял, ты хочешь заняться этим сама?" спросил Роб. "Мне понадобится твоя помощь. Я не специалист по коммуникациям. А ты провёл больше времени общаясь с инотарианами, чем кто-либо. Роб хотел спросить, смогут ли инотариане снять квартиру в Хьюстоне по соседству с ним, обойдясь без кредитки, но осознал, что засыпает и вырубился окончательно. Широкохвост снова пытается разговаривать с комиччиками. Это неимоверно сложно, намного сложнее, чем учить молодняк. Детёныши, по крайней мере, могут говорить. А сейчас он будто учит словарю глухих от рождения. Широкохвост помнит, как читает о подобном опыте, имевшем место в сообществе большого источника. Но он уверен, что каменщики могут слышать, просто не понимают его речь. Когда он дает им предмет и выстукивает соответствующее ему число, существа запоминают в точности. Но когда Широкохвост пытается обучить их чему-то более сложному, они просто не могут ухватить смысл. Недопонимание даже смешит. Он помнит, как показывал клешнёй вверх по течению и вниз по течению, но каменщики упорно выстукивали в ответ клешня. Он не мог даже сказать им да или нет. Что это за звук? Вдруг с паршивой держи хватка. Ширококвоз тоже не слышит. Похоже на шум воды бегущей сквозь трубу, мешаниной из громких гудков. Эхо свидетельствует о чём-то большом, оно двигается примерно в 10 кабельтов отсюда и быстро приближается. Оно так огромное и производит такой шум, что широкохвостоу не нужно эхо, чтобы чётко представить себе его форму. Похоже на взрослого оса, но намного крупнее, почти с дом. Как и жилище каменщиков, оно будто покрыто слоем мягкой грязи, заглушающей звук. Приближается с постоянной скоростью. Держи хватка вздрагивает, но не бросается на утёк. Широкохвост остаётся там, где стоит, ожидая, как отреагируют каменщики на новую угрозу. Примостоящее существо не прячется. Они поворачиваются к движущемуся объекту и машут верхними конечностями. Суракохвост не может определить, является это выражением угрозы или свидетельством испуга. Потом махина замедляет ход и ложится на дно. «Я думаю, этот гигант ручной», — говорит он держихватки, вроде тягача или чистильщика. «Слышишь, он замедляет ход по мере приближения. Хищник поступил бы иначе. И если я окажусь неправ, отнеси мою запись долгощупу с источника горькой воды». Гулдение нарастает, прежде чем оборваться, и гигант останавливается прямо возле жилища. Из-под него выныривают ещё два существа. Один из них размером примерно с каменьщика первого, второй крупнее и на нём больше предметов. Четверо каменьщиков собираются вместе, потом разворачиваются и двигаются к широкохвосту. Огромная тварь остаётся позади них, замерев и притихнув. Тварь беспокоится о широкохвосте. Что наест? Вода здесь слишком холодная, чтобы прокормить такое большое животное. Необходимых запасов тут тоже нет. Затем он обдумывает, живое ли оно вообще. Остановившись, тварь не делает никаких движений. Даже привязанный скот переминается с ноги на ногу, здесь же ничего не слышно. Она больше похожа на дом, чем на живое существо. Внутри оболочки тоже тишина. Но если это дом, как он может двигаться? Существа его не толкали. Чтобы сдвинуть такую махину, понадобится немало взрослых особей. Новая загадка. Существа плодят тайны, как икру. Эта мысль даёт повод задуматься, как они размножаются. Широкохвост решает спросить при первой возможности. Четвёрка останавливается на расстоянии вытянутой клешни и ждёт. Широкохвост говорит приветству, в надежде, что кто-нибудь из новоприбывших сможет его понять. Вы с ним говорили? воскликнул Дикки. Вроде того, отозвался Роб. Мы не понимаем их речи или что там у них. Но этот, похоже, пытается нас научить чему-то вроде несложного числового кода. Он даёт предмет и стучит клешнями. Число ударов для одной и той же вещи одинаковое. Обалдеть, выдохнул Дики. Впервые с тех пор, как на Хетуде появились Шолины, в голосе Грейса не слышно злости. Перекиньте мне все ваши записи. Я подобрал несколько примерных соответствий на основе прежних наблюдений, но то, что происходит сейчас, невероятно. Всё, что у нас есть, это названия предметов типа камня, «Для начала неплохо. Дайте мне добраться до моих записей». Грейвз забармотал, отдавая голосовые команды компьютеру. «Вы вели съемку?» «Конечно», — сказала Алисия. «Пересылаю тебе. Мне нужно раскопать программы анализа и посмотреть, смогу ли я различить отдельные эйдафоны. Если удастся, можно будет продолжить с соответствиями и попытаться дарить до грамматики. Потрясающе!» Он запнулся, и следующие слова прозвучали почти удивленно. «И, между прочим, я убил Шолина. Думаю Гишору. Существо, которое широкохвост называет каменщиком третьим, делает быстрые успехи. Они работают вдвоём, останавливаясь только для того, чтобы широкохвост мог поесть и поспать. Когда он возвращается к работе, то поражён прогрессом ученика. Похоже, каменщик продолжает учиться даже когда его перестают учить. Основная проблема состоит в том, что существо запоминает слова с жадностью голодного детёныша, набросившегося на икру, но не схватывает, как они соединяются друг с другом. оно выстукивает понятия в беспорядке вместо того чтобы сказать каменищик даёт широкого хвосту камень он выдаёт камень каменищик большой хвост хватать в или хватающий камень каменищик хвост широк но всё равно они продвигаются вперёд в отличие от остальных каменищиков номер 3 может понимать речь и даже выдаёт несколько эхо-образов хоть и ужасно искажённых как только широкого хвост решает что существо способно его понять он начинает задавать вопросы В некоторых ответах есть смысл, другие запутывают его ещё больше. Он отдыхает вместе с держехваткой, совершенно измотанный преподаванием. Она делит с ним несколько плавунов, пойманных в одну из принадлежащих камнщикам сетей. "О чём ты говоришь с ними?" спрашивает она. "О многом, откуда ни родом, и чего сделаны их инструменты, жилище, что они едят". "Они отвечают?" "Да, но не уверен, что мы правильно понимаем друг друга". Я помню, что спрашиваю о том, откуда они приходят, и слышу в ответ лёд сверху. Значит ли это, что они являются из узкого места, где лёд нависает в нескольких кабельтовых над дном, или что-то ещё? Я помню, ты говорил, что Каменьщик III постоянно перемешивает слова. Может, он имел в виду сверху льда? Но выше льда ничего не держи хватка. Лёд тянется вверх бесконечно, оставаясь всё холоднее и теряя плотность с каждым кабельтовым. Откуда ты знаешь? Сераков просто сознаёт, что не знает ответа. Он помнит, как читает об этом в книгах и принимает за правду, так как не слышит лучшей теории. А что если на дне льдом есть что-то ещё? Сераков чувствует, как у него напрягаются клешни, будто рядом плывёт крупный хищник. Несмотря на усталость, он отталкивается от дна. Куда ты? спрашивает, держи хватка. Я должен узнать провалиты, кричит он в ответ. Роб провел в ракушке почти восемь часов, тихо злясь, пока Грейс не соизволил отлипнуть от Ильма Ториан и поговорить с товарищами людьми. «Как, черт возьми, ты умудрился угробить Шолина?» Наткнулся на него возле Хитоды. Я хотел испортить гидрофонную сеть, готовил площадку для будущих вылазок. Он выбрался наружу один и пытался мне помешать. Мы сражались, и я победил. Зарезал его ножом. «Господи, Дики, что ты творишь? Нельзя убивать людей направо и налево». «Я не убиваю людей. Я прикончил Шолина». «Одного из тех, кто убил Изабель!» В голос Дики вернулась ярость. «Да, да, мы враги!» — признал Роб. «Я это знаю и все равно. Ты уверен, что это был Гишора?» «Да, мой компьютер в этот момент писал внешние звуки, и после я сравнил его голос со старыми образцами Гишоры. По базовым фонемам совпадение полное». «Сделаем вид, что я сейчас услышал мне тарабарщину», — вздохнул Роб. «Ну хорошо, ты прикончил Гишору. Дальше что?» «Убивая кого-нибудь время от времени, пусть даже Шоленов, «Чего ты добьешься?» «Уже добился», — отрезал Грифс. «У Шулина в многое завязано на личную преданность. Между лидером и подчиненным развивается тесная связь с мощной сексуальной подоплекой». «Это всем известно. Муть, как у карликовых шимпанзе». «Именно. Если лидера нет, подчиненные деморализованы и начинают сражаться за его место. Представь, что происходит с человеческой семьей в случае смерти родителя». «Хм, если бы кто-то зарезал моего отца», Думаю, мы с сестрой были бы расстроены, и уверен, пришли бы в сильную ярость. Что если остальные Шулины захотят отомстить? Вдруг они в ответ прикончат кого-нибудь на Хиттоде? Они так не сделают, вмешалась Алисия. Шулины? Что? повернувшись к ней спросил Дики. Не признают насилия? Вспомни, они забили из-за безнасмерть. Роб почувствовал приступ тошноты. Шулины крупнее людей, у них есть когти и зубы. Он представил, как разъярённые пришельцы неистовствуют на Хиттоде. как люди пытаются спастись, и кровь стекает ручьями через решетку в полу. Господи, Дики, ты хочешь, чтобы они убили еще кого-нибудь? Если это необходимо, чтобы до остальных дошло, то да. Все, все, и вы, и Сэн, и прочее, до сих пор считаете, что это игра. Мы соблюдаем правила, шолины соблюдают правила, и никто не пострадает. Но это давно не игра, и я уверен, шолины думают так же. Они притащили с собой оружие, а значит готовы его применить, чтобы убивать нас. И мы должны быть готовы ответить тем же. Все, кроме Осипа Полашника, почувствовали себя не в своей тарелке. Какое-то время все молчали. Наконец, Роб открыл рот. Я должен просить. Думает ли кто-нибудь, что мы должны сдаться, вернуться к шёльнам и попытаться разрядить ситуацию? Все трое покачали головой. Мы не можем бросить ракушку, сказала Алиса. Мы совершили такой прорыв в изучении илматорян. Хорошо, сдался Роб. Мы останемся, по крайней мере, пока. Но я считаю, что будет глупо нападать на Хиттода или Шолинова ещё раз, особенно в одиночку. Если мы хотим что-то предпринять, то стоит договориться и спланировать действия заранее. Это всех устраивает. Постараюсь в ближайшие дни выдать перечень возражений, буркнул Грейвс. Мне казалось, ты хочешь повозиться с инмотарянами подольше, заметил Роб не без злорадного удовольствия. Судя по лицу, дикий разрывали противоречивые чувства. Наконец он кивнул. Отличная идея. Заляжем на какое-то время здесь. Широкохвост голоден. Скалы в радиусе кабельта вокруг выскоблены на чисто, и даже при помощи каменчиков им сдержихваткой не удаётся наловить достаточно плавунов, если они не тратят на охоту всё своё время. Но терять его широкохвосту не хочется. Он принимает решение и находит держихватку, тороится в мягком дне искать червей. Я направлюсь к долгощупу. Ну он твой друг. Надеюсь. Я помню, как он даёт мне тягач и слуг, но теперь тягач потерян, а слуги мертвы. Однако наше открытие слишком важно, и его необходимо разделить с другими. Как ты можешь делиться каменщиками? Удивилась держи хватка. Они тебе не принадлежат. Он уже не раз поражался тому, как её острый ум сочетается с полным невежеством. Я могу поделиться знанием о них. Они самое важное открытие, какое я могу себе представить. Есть риск погибнуть в случае нападения или какой-то беды, и тогда всё, что я знаю о каменщиках, будет утрачено. Я должен отправиться к долгощупу. Это была лёгкая часть. Шуракахвост делает паузу и бросается вперёд. И я приглашаю тебя пойти со мной в качестве подмастерья. Держи хватка обдумывает его предложение. Шуракахвост понимает, что он не лучший наставник из возможных. Ни собственности, ни богатства, ничего, кроме записей и того, что есть у него в голове. Понимает ли она ценность этого? Это далеко, спрашивает она наконец. Да, мы поплывём поперёк течения к разлому, затем вдоль него до источника горькой воды. Первая часть пути самая трудная. У нас не будет еды, кроме того, что можно поймать в холодных водах. А в разломе есть плавуны и кина на скалах. Вот, у меня 6 червей. Нам понадобится еда в дорогу. Утром Ильматарянина на месте не оказалось. Алисия и Дики обыскали территорию вокруг ракушки по двум противоположно направленным расширяющимся спиралям, но не нашли никаких следов в радиусе полукилометра. Пока они занимались с поисками, Роб улучшил минуту, чтобы залезть в субмарину и поговорить с Осипом наедине. «Я уверен, что Шолины будут искать нас», — сказал он. «Океан большой, но чем дольше мы остаемся на месте, тем больше у них шансов нас обнаружить. Ты служил на флоте. Скажи, чего ждать, когда они заявятся?» Осип задумался, глядя поверх его головы. Зависит от того, чем они вооружены, наконец сказал он. Самое простое ножи, может быть, копья. Удобны под водой, легко изготавливаются, к тому же шулины сильнее людей. Наш ответ прятаться, устраивать засады и бежать прежде, чем нас подтолкнут. М-м, допустим, что ещё? Может быть, огнестрел. У многих спецназовцев на земле есть ружья для стрельбы под водой. Правда, на очень малых расстояниях. 5-10 метров. Еще могут быть микроторпедометы. Те странные оружия, которые были у них, с большими стволами, похоже на то. Микроторпеды вроде маленьких дронов с боеголовками размером с гранату. Наводятся сами, но не слишком умные. От них можно уклониться, но взрыв опасен на расстоянии до нескольких метров. Боже, и как мы со всем этим справимся? У нас даже оружия нет. Как я сказал, прятаться, сидеть в засаде, бежать. И если предположить, что они используют подъёмник, чтобы спустить на станцию больше солдат. Сейчас на Хетуде их должно быть не меньше 9. Тупо отправлять за нами сразу всех. Так что, предположим, они оставят треть в качестве гарнизона. Значит, за нами придут шестеро. Даже если у них нет ни торпед, ни ружей, мне такое сопротивление всё равно не нравится. Шолины большие. Вы оба правы. И ты, и Грейс. Правы в чём? Ты говоришь, мы не можем сражаться против торпед и ружей. Верно. Он говорит: "Мы не можем не драться". Тоже верно. А ты говоришь, как тот парень в роботе-монстре, то можем, то не можем. Скажи мне, о великий, что нам делать в конце концов? Ну точно не знаю. Главная задача выжить. Сегодня не делать глупостей. Но в какой-то момент всё изменится. Налгашип и примерно половина общества Горькой воды толпятся в столовой, когда входит широкохвост. Держи хватка помогает ему нести смотки с записями. Долгощуб издаёт взволнованный звук, когда понимает, что все эти запасы верёвки из его складских нор. Что ж, Широкохвост, говорит он. Расскажи нам о твоём удивительном открытии. Мы все жаждем о нём услышать. Широкохвост едва ли не кажется крупнее, чем обычно. В его речи больше нет привычных сомнений и излишней вежливости. Он деловито проходит в конец комнаты и начинает говорить, время от времени приостанавливаясь. Чтобы взять новую смотку из груды лежащих перед ним верёвок, я заявляю об открытии, говорит он, об очень важном открытии. И есть существа, способные к взрослой речи, использованию инструментов, строительству зданий и водоводов. Родом они из-за пределов нашего мира. Группа стоит лагерем менее чем в 100 кабельных отсюда в развалинах города Дольщиков. В этих смотках записи о моих впечатлениях и некоторых беседах с ними. Ты сочиняешь сказки, спрашивает остробрыщ Как кто-то может явиться из-за пределов мира. Я помню, меня это тоже подвергает в растерянность. Но представьте, что вы плывёте до самого верхнего мира, туда, где лёд. Теперь отколоть кусочек льда. Так уже было, на чьей-то памяти верно? Верно, вступает в разговор гладкая шкурка. В высоких землях для перевозки грузов используют сети, наполненные кусочками льда. Теперь представьте, что мы откалываем кусочек за кусочком, пробивая тоннель всё выше и выше. Куда это приведёт? Во многих работах поднимается этот вопрос, говорит Остробрыщ. В них сказано, что лёд тянется бесконечно или что он поддерживает неприступную скалу. Если конкретнее, говорит Круглоголов, архивы королевства Двух разломов содержат описание проекта, включающего как раз то, о чём ты говоришь. В тех записях работники делают тоннель вдоль ду длиной почти в 6 кабелтовых, прежде чем бросают это занятие как бессмысленное. Если верить свидениям, о которых я повествую, Лёд тянется на 20 кабелтовых, и за его пределами нет ничего, пустота, как внутри пузыря. И эта пустота простирается на огромное расстояние. Я не знаю, насколько, может быть, бесконечно. Откуда родом эти существа? В огромной пустоте есть другие миры. Каменщики путешествуют сквозь пустоту в конструкциях, похожих на движущиеся дома. Широкохвост, говорит Долгощук. Это всё звучит не слишком правдоподобно. Есть ли у тебя доказательства? Вот Сорок как бы снимает с пояса предмет и передаёт его долгощупу. Это инструмент, сделанный пришельцем. Можешь ты определить, из чего он? Я помню нечто с похожим запахом, неуверенно говорит долгощуп. Именно. Помните существо из источника. Помните вскрытие в этой самой комнате. Эти существа относятся к тому же виду, но они могут говорить, и они делают инструменты. Они такие, как мы. Он раздаёт собравшимся ещё несколько предметов. Вот ещё образцы их работы. Может ли животное сделать такое? Широко хвост. Ваше заявление исключительно необычно, говорит Остарбрыш. Ты, разумеется, понимаешь, что оно требует больших доказательств, чем несколько странных артефактов. Конечно, моё исследование далеко до завершения. Я планирую вернуться к их лагерю и приглашаю вас отправиться со мной. Я полагаю, ты должен пойти вперёд, чтобы всё приготовить, спрашивает Остарбрыш. Ну вовсе нет. Мы отправимся вместе, если хотите. не нужно пускаться в путь без отдыха и обеда, говорит Долгощуп. Давайте дослушаем рассказ Широкохвоста, приберегая на потом комментарии и вопросы. Позволим ему показать нам место действия после того, как поедим и поспим. Проснувшись, Широкохвост не сразу может понять, где находится. Затем за прохвады напоминать ему: "Он дома у Долгощупа. Кто-то стоит рядом". "Широкохвост, говорит Долгощуп, выйдем со мной. Нам нужно поговорить наедине". Туракахвост выходит вслед за хозяином из дома через узкий боковой проход, а не привычную большую переднюю. Оказавшись снаружи, они плывут границы владений. Оба молчат, пока не останавливаются возле камня. Туракахвост, твой рассказ о странных существах беспокоит меня. Так и мо образом. У меня есть две причины тревожиться. Первая ты. Уверен ли ты, что эти существа таковы, как ты их описал? Они действительно существуют? Разумные создания, которые способны говорить и использовать орудия, это не ошибка и не мистификация? Уверен, это не может быть мистификацией. У нас есть артефакты, и кроме того, ты и помнишь, как скрываешь одного из них. Для такой проделки шутник должен быть побогаче тебя, а помогать ему придется специалистам во всех науках. Обществу горькой воды подобно не под силу. Существуют ли более крупные и могущественные научные общества? Пожалуй, конфедерация научных обществ долгого разлома. А можешь ли ты представить себе причину, побудившую их проделать тысячи кабельтовых, чтобы разоиграть одного безземельного книжника? Не могу, признал долгощёб. Что ж, если ты уверен в своих находках, за тебя и больше не беспокоюсь. Но теперь на первый план выходит вторая причина моих волнений. Если, как ты утверждаешь, эти создания существуют и пришли из-за пределов нашего мира, зачем они здесь? Чего хотят? Я не знаю, признаёт широкохвост. Предлагаю спросить у них. Я припоминаю, как размышляю об этом, прежде чем заговорить с тобой, — колеблется Долгощуп. Помнишь ли ты, как они охотятся или копают дно? Они находятся в развалинах дольщиков. Этот источник снова активен? Объявляют ли они эту землю своей собственностью? Источник не активен, — отвечает широко хвост. И я не знаю, нужен ли им поток. Ты помнишь о высокой температуре вскрытого существа? Их дом выделяет теплую воду. Я думаю, они производят собственное тепло. Что ж, они должны чего-то хотеть, говорит долгощуб. В противном случае зачем они здесь? Не знаю, не припомню, чтобы мы это обсуждали. Широкохвост немного смущён, что оставил этот вопрос без внимания. Я предлагаю тебе сделать это при вашей следующей встрече. Горькая вода, ближайший источник к развалинам дольщиков. Если этим существам нужна территория, я должен об этом знать. Но я понимаю, Сверка хвост сочувствует тревогом своего покровителя. Нападений боятся даже большие посёлки, а владения Долгощупа меньше многих из них. Он уязвим. Есть ещё кое-что, что следует обсудить, говорит Долгощуп. Мне неприятно говорить об этом, но каково твоё отношение к этим существам? Любопытно, разумеется. Ты им друг? Долгощуп. Я помню, как ты даёшь мне приют и поддерживаешь мои исследования, несмотря на то, что я безземельный изгнанник. Я твой гость и союзник, не думаю, что это изменится. Я раб. Твое открытие настолько странно, что заставляет меня беспокоиться буквально обо всем. Помню, что думал так же. Полагаю, сейчас нужно отдохнуть, затем поесть и отправиться в путь. Долгощуп первым плывет обратно к дому. Прежде чем отплыть, научное общество обедает в доме Долгощупа. Еда, как обычно, вкусна и обильна. Корзины икры, очищенные от панциря скалодеры, и ядовитые водоросли из холодных вод для стимуляции пищеварения. За трапезой широкохвост решает кое-что уточнить. Я утверждаю, что эти существа могут говорить. На самом деле они умеют стучать, знают несколько дюжин слов из словаря и могут отстучать соответствующие им числа. Но не похоже, что они разумеют речь как таковую. Один из них понимает немного, но не слишком уверен. Они перестукиваются друг с другом. Нет, не помню такого. Между собой они общаются с помощью воющих и ворчащих звуков, которые, как я думаю, соответствуют для них словам примерно как числа в словаре. Остробрыщ настроен скептически. Но для того, чтобы приравнять слова к числам и вязать узлы, необходимо сначала иметь слова. Как существа, не способные к речи, могут понять, что оно существует? Не, я не могу это объяснить. Я только рассказываю о своих наблюдениях. Вы сможете все услышать сами. Впрочем, Широкохвост опасается, не обманывает ли он сам себя. Может быть, его каменщики лишь способны к дрессировке животные, а их постукивание – слепая имитация его движений? Может, эти истории созданы его воображением, которое пытается отыскать закономерность в случайном шуме? Он помнит, как читает о подобных случаях. Такова знаменитая попытка тупоголова сорокового с горячего источника расшифровать старинные надписи, выдолбленные на камне. Чтобы получить нужный смысл, он считает часть надписи и трещины в камне и побеги, затянувшие её растительности. Теперь тупоголово помнят за выдающуюся глупость, а не за его прежние достижения. Сорока хвост колеблется, думая, не бросить ли всё и не найти ли предлог, чтобы отменить путешествие и спасти свою репутацию. Но потом останавливается. Он уверен. Существа обладают разумом, а если он не прав, кто лучше, чем научное общество Горькой воды, сможет проверить правильность его выводов? Я знаю, как неправдоподобно звучат мои заявления, говорит он собравшимся. Поэтому прошу вас быть как можно более строгими при проверке моих находок и подвергать сомнению все свидетельства, которые я привожу. Я предпочту получить доказательства собственной неправоты, чем упорствовать в заблуждении. Вышется рупот одобрения. Сорокахвост решает: пусть лучше его считают глупцом, чем обманщиком или сумасшедшим.